Глава 13 историограф Дао УАЗа. «Это тот самый УАЗик?» — спросил я Андрея, глядя на старый зеленый козел с мягким верхом. Машина слегка подлифтована и стоит на больших зубастых колесах. «За него ты, Сергею, должен?» «Ну, прям должен. Ну да, этот. Только он теперь с резонаторами». Я заглянул под кузов и увидел капитально закрепленные на раме волноводы и пластины. А ничего более основательного не нашлось? Например? Ну, не знаю. БТР. Представляешь, БТР с резонаторами. Броня, пушка, танк беспредела. БТР жрет топливо, как бизон. Не очень надежный, неповоротливый. И им надо уметь управлять, сказал рослый мужик средних лет, вытирающий грязные руки ветошью. Я не заметил, как он подошел. А индукционные винтовки все равно шьют его на вылет. — И смысл? Он с сомнением посмотрел на вытертую руку и, поколебавшись, подал ее мне запястьем вперед. — Иван Рокотов, здешний главмех. Теперь я его узнал. Мы виделись в тот день, когда я попал в коммуну. — Ну как виделись? У него была повязка на глазах. Так что я видел только поллица, а он вовсе ничего не видел. — У меня день открытий. Я получил допуск в цех номер один. Тупиковый фрагмент, микролокаль, которую специально не стали присоединять. Сюда враг не пройдет и шпион не пролезет. Нет солнца, на поверхности 100 сто. Все производство упрятано в огромные подземные катакомбы, выстроенные неизвестно кем и зачем. Или известно, но не мне. Мне вообще показали самый краешек. Один, хотя и огромный зал. Где-то дальше хранятся главные технологические секреты коммуны – Аки, уины, хитрые винтовки и бог весть еще что. Иван оказался довольно приятным собеседником и, пока будущую «Тачанку-2» готовят к выезду, пригласил нас в гости. Как я подозреваю, в основном для того, чтобы мы не шлялись по подземельям и не увидели чего-нибудь лишнего. Андрей этим здорово раздосадован, а я ничего другого и не ожидал. Комуна слегка параноидальна, но у нее, надо сказать, есть к тому причины». Оказалось, у Ивана просторная, уютная квартира. Вот только без окон, потому что под землей. Здесь я впервые за долгое время увидел настоящую кухню. Там хлопочет его жена, симпатичная женщина лет сорока, которая нам искренне обрадовалась. «Приятно увидеть новые лица, а то живем, как барсуки в берлоге. Сейчас разогрею борщ, покормлю вас». Вокруг ее ног отирается удивительно крупный сиамский кот, недвусмысленно намекая, что кормить надо не только гостей. У хозяев оказалось двое детей. Старшая дочь Василиса, почти взрослая, и сын, лет восьми. Я удивился, что они живут с ними тут, в изоляции, не ходят в школу. Иван помрачнел и сказал, что не хочет это обсуждать. Правда, узнав, что мы с ним оба попаданцы, несколько оттаял. Андрей почти сразу слинял, а я остался. Иван выставил бутылочку, объяснил, что сам делает какой-то волшебный дистиллят и что нам, спл есть о чем потрындеть. А машину, мол, я и завтра заберу. Ничего и не сделается. Под бутылку разговорились. Он оказался бывший моряк-подводник, специалист по паросиловым и электрическим установкам. Пришелся тут очень к месту и быстро занял один из ведущих технических постов. Кому на каждому находит занятие, кадровый дефицит. Правда, в отличие от меня, он этим не слишком счастлив. «Ты видишь фасад», — сказал он, наливая очередную рюмку. «А я чиню спрятанные за ним механизмы. Думаешь, почему дети тут со мной на вахте? солнце по полгода не видят». «Не знаю», — искренне ответил я. «Я работаю здесь с детьми, и они мне нравятся. И с твоими бы работал». «Хорошие там...» — он почему-то ткнул пальцем в потолок. «Дети!» «Хорошие», — уверенно сказал я. «Я уже прилично пьян, но в этом не сомневаюсь. За детей я готов простить кому немногое». «А почему?» — Иван тоже поднабрался, хотя чувствовалось, что опыт и практика у него поболее моих. «Что почему?» «Почему они такие хорошие? Все!» Где хулиганы, раздолбаи, где детская жестокость, где стайные инстинкты, коллективная травля лузеров, подростковый козлизм? Почему они все такие умнички? Не знаю. Я действительно не знаю, как коммунарам удалось воспитать таких хороших детей. И не узнаешь. Почему? Потому что у меня подписка. Он покачал пальцем у меня перед носом. «У меня такая подписка, что меня отпускают отсюда раз в полгода на две недели воздухом подышать и на солнышко подивиться. И то в специальный срез, где никого нет и откуда сдернуть некуда. Но ты поинтересуйся, что такое ППД». «ППД? Пункт постоянной дислокации?» Эту аббревиатуру я слышал от Боруха. не -е -е -е, замотал пьяный головой Иван. «Передаю по буквам. П, как программа» а как адаптации снова п как приемных и д как детей п пд но я тебе этого не говорил и откуда тут -с -с», махнул на меня рукой иван подписка матьью но моя старшая сразу была для нее слишком взрослой а младшего я уже сам не отдал так что не быть им настоящими коммунарами как наверное и мне а ты артём не бери в голову хорошо тебе там и за и кушай гуляй играй с хорошими детишками с плохими не играй А ну давай усугубим за это дело и бывший подводник разлил нам снова а почему такая секретность вокруг этого вашего цеха номер один вот уин у меня есть винтовками чуть ли не торгуем аки заряжаем всему мультиверсуму чего тут еще секретить то секретно не это Иван вдруг даже как-то протрезвел. «Секрет, дорогой тёма в том, откуда это все берется». «Тоже мне секрет». Я махнул рукой и чуть не снес со стола посуду. «От первой коммуны же все. Разве не так?» «О, да ты, я смотрю, допущен к сокровенному», — засмеялся Иван. «Сожительство с руководителем внешней разведки не прошло даром?» «Шучу, шучу, не обижайся». «Тетка, она, конечно, редкостно красивая. Не при жене будь сказано. Никто б не устоял». «Так-то оно так», — добавил он. «Да не совсем. Я за пару лет разобрался в базовых технологиях, но именно что в технологиях, не в принципах. Я не ученый, я технарь. Я сообразил, как одно подключать к другому, чтобы оно делало третье. Но вот как так получается, никто не знает». Пока я этим не занялся, тут все работало по запискам Матвеева. Слышал про такого? — Наводилось, — кивнул я. Голова закружилась. Ого, как мы нарезались. Так вот, он базировался на записях первой коммуны. Они обрывочные, весьма неполные и не очень понятные. Потом он возился с оборудованием, которое коммунары намародерили в разных местах и кое-что догнал тупо методом тыка — Но он как раз был ученый, а не техник, и до многого не допер. Так что я, волею случая, сейчас чуть ли не единственный в мультиверсуме специалист по технологиям первой коммуны. «Повезло», — сказал я. «Выпьем?» «Повезло?» — неожиданно возмутился Иван. «Повезло, блядь!» Он оглянулся, не слышат ли дети, как он ругается, но на кухне мы были одни. «Да у нас тут натуральная шарашка». Нет, ко мне со всем уважением, врать не буду. Обеспечение полное, продукты любые, кофе вон даже приносит. Работа интересная. Но сидим под землей, который год. Васька вон, старшая моя, уже заневестится скоро, а сверстников своих даже издали не видит. Книжек, правда, прочитала миллион. Это только на пользу. Но тоскует же, я вижу. Скучно ей взаперти, на работу ее таскаю». Она уже инженер-самоучка в свои 16 многим фору даст, но общается только с мужиками за 40 и только о железках. Это нормально вообще? А младшему, Лёшке, скоро в школу пора. А кто же его без ПАПД туда возьмёт? А потом обратного ходу нет, будет заложником моей лояльности. Да что не так с этим ПАПД? Колись уже. Эээ, черт из два». Как бы я к этому ни относился, а подписку дамши держись. Извини, Тёма, я морской офицер. Хоть и в отставке, а слово своему хозяин. У рыжий вон своей спроси. Захочет, расскажет. Я думал, что с утра буду помирать. Выпили мы по 0,7 в лицо, не меньше. А я давно уже не тренировался. Однако чувствую себя прекрасно, как будто мы не крепкую самогонку глыкали, а чаи гоняли. Я там добавляю в напитки. Неважно чего, — объяснил Иван. Так что похмелья с моих дистиллятов не бывает. Я тебе налью бутылочку с собой, все равно тут пить не с кем. Коммунары не пьющие, одному мне скучно. Допивай кофе и двигаем за машиной. К моему удивлению, у Ивана прекрасный кофе. Его жена сварила нам по чашке. Небольшая компенсация за большие неудобства, — отмахнулся он от моих вопросов. «Пошли уже». Машина стоит в начале длинного коридора, возле нее оттирается Андрей. «Можно было, конечно, выкатить ее через грузовой портал», сказал мне Иван. «Но я хочу, чтобы ты стартовал именно здесь». «Понятно?» «Э -э... Я тормозил с утра. «Потом поймешь. Я слышал, тебе доводилось бывать на дороге». «Ну да, пару раз. Но я был с планшетом». «Планшет не нужен». «Помнишь, как выглядела коммуна с изнанки?» Я припомнил, как мы приехали первый раз на Тачанке, которая еще не была Тачанкой. Представил себе внешний вид зданий института, каким увидел его с дороги. «Помню». «Тогда не заблудишься. Вот здесь, под панелью, переключатель. Вот так включено, вот так выключено. Чувствуешь?» Я почувствовал. Работающие пустотные резонаторы делают машину немного сродни репером Она совершенно материальна, но при этом и как бы чуть-чуть не отсюда. «Садись!» Я залез на жесткое дерматиновое сиденье, примерился к педалям и рычагу, покачал большой руль. «Этот тумблер. Зажигание. Эта кнопка. Стартер. Заводи!» Стартер заныл с подвыванием. «Газку! Газку чуть добавь!» Мотор чихнул, схватил и забормотал ровно. «Не забудь воздушную заслонку открыть, как прогреется!» Черт, я уже подзабыл все эти премудрости. Хотя когда-то давно имел старые «Жигули», в которых все было примерно так же. «Коробка без синхронов. Двойной выжим умеешь?» Я растерянно помотал головой, но Иван успокоил. «Освоишь. Невелика наука. Трогай вперед, катись потихоньку, и все получится. Не может не получиться». И действительно, справиться с капризной коробкой, которая легко переключалась вверх, но с трудом вниз, оказалось не сложнее, чем освоиться с самым могучим колдунством мироздания – изнанкой мультиверсума. Я оказался на дороге раньше, чем доехал до конца коридора. Отсюда этот фрагмент выделяется массивным каменным казематом, отчетливо чернеющим сквозь туманную нереальность всего, что отсекли обочины. Наверное, я теперь смогу сюда попасть по дороге. И, наверное, именно этого хотел Иван, заставив меня стартовать прямо из подземелий. Коммуна послушно появилась слева по ходу уже минут через десять. Я просто повернул, увидев съезд, и сразу врезал по тормозам, оказавшись среди прохожих на пешеходной улице возле ограды института. Уазик клюнул носом, взбрыкнул задом и заглох. Приехали. А про воздушную заслонку я, кстати, так и забыл. Надеюсь, от этого ничего не поломается. «Все готовы? С машиной освоились?» — спросила Ольга, глядя при этом почему-то на Андрея. «Вроде бы», — ответил я не очень уверенно. «Все-таки одна короткая поездка — это не совсем освоились. Да и коробка передачи это...» «Все отлично», — заверил ее Андрей. «Доставим в лучшем виде». «Насколько все-таки на колесах удобнее», — радуется Борух, загружая в багажник снаряжение. задрала на себе боекомплект таскать». — Куда мы едем? — спросил я, заводя мотор. — Не забыть про воздушную заслонку. — Да. — Поехали. Там разберемся. Я щелкнул переключателем под панелью и плавно тронулся. Практически сразу мир за окнами начал терять фокус и заполняться туманом, оставляя нас наедине с дорогой. Я медленно качусь по ней, ожидая дальнейших указаний, но Ольга от чего-то не спешит. — А куда мы приедем, если просто ехать вот так, вперед? — неожиданно спросил Борух. «Не знаю», — помотал головой я. «Я не специалист по топологии мультиверсума». «Если верить заметкам Матвеева», — неохотно ответила Ольга, — «по дороге можно ехать бесконечно. Свернув с нее в любой точке, въедешь в какой-то срез. Но в какой — неизвестно. Так можно попадать в миры, которых нет на наших картах резонансов, где нет реперов и кросс-локусов. Никто не знает, что там». Матвеев писал, что можно чередовать движение по дороге с движением по срезам, но я не поняла зачем. Может, так быстрее или экономнее? Я продолжаю ехать прямо, держа шестьдесят по спидометру. «Так куда нам?» — спросил я еще раз у Ольги. «Просто езжай, не думай о цели, рули себе вперед», — ответила она раздраженно. «Я рулю и стараюсь не думать. Пусть Ольга думает, у нее голова красивая». По сторонам дороги появляются и исчезают размытые силуэты домов, деревьев, гор, каких-то конструкций, хрен пойми чего, развалин и снова гор. Они сменяются куда быстрее, чем если бы мы ехали по обычной дороге. Перевел взгляд направо, а слева уже вместо странного города, не то с минаретами не то с шахматным ростом стилевышку-ферзями, показался сгоревший поселок на берегу заросшей лесной реки. Тем временем справа масштабные горы — мимо которых, казалось бы, ехать дня два, сменились гранитные набережные приморского городка. Все это мутно, размыто, контурно, в тумане. Но если сосредоточиться и приглядеться, то замечаешь съезды и примыкания. Наверное, если притормозить и повернуть туда, то окажется, что не зря так трясет на брусчатке. И вон тот силуэт погрызенных стен брошенной крепости станет нашей реальностью на сегодня». А с этого бетонного участка можно уйти на эстакаду огромной, но, кажется, не совсем целой многоуровневой развязки. Но если не сосредотачиваться на этом и просто смотреть в размытую даль впереди, то смена покрытия остается незаметной и даже трясти перестает. Странное место это дорога. Или не место, а состояние. «Эй, шофер, когда санитарная остановка? Я отлить хочу», — сказал Андрей. «Как вы думаете, мне можно осквернить обочину самого мистического места мультиверсума? Придорожных туалетов я что-то не вижу». «Заткнись и терпи!» — неожиданно грубо рявкнула на него Ольга. «Не мешай!» «Не мешай, ишь! А что она делает-то?» — спросил он уже у меня. Я молча пожал плечами. На вид наша рыжая командирша просто сосредоточенно пялится куда-то, сядя на переднем пассажирском месте. Не то на дорогу, не то внутрь себя. Мы катились и катились. Мотор работал ровно, заслонку открытия в этот раз не забыл. Если не обращать внимания на туманные пейзажи, намекающие, что вокруг бесконечные загадки бескрайнего мультиверсума, то даже можно соскучиться. Указатель топлива показывает, что мы сожгли уже четверть бака. И хотя Иван мне сказал, что баков тут два, я не помню, как переключиться с одного на другой. Впрочем, в багажнике, кажется, есть канистры с синтетическим бензином, в коммуне его за неимением нефти делают из какого-то растительного сырья, и выхлоп попахивает жареной картошкой. «Тормози, нам сюда», — внезапно сказала Ольга, указывая рукой вправо. Я сбросил скорость, хрюкнул коробкой, не с первого раза переключившись с четвертой на третью, и увидел поросший травой грунтовый съезд. Машина подпрыгнула, Борух ругнулся, треснувшись носом о стойку, и мир вокруг навелся в фокус. Ничего особенно интересного. Холмы, степь, высокая трава, вечерний теплый свет, лето средней полосы. Остановил машину и выключил резонаторы. Если здесь нет реперов или кросс-локусов, то машина — наше единственное средство покинуть срез. От этого немного не по себе. Не привык я настолько доверять технике. «Получилось!» Удовлетворенно сказала Ольга. Давно хотела проверить, могу ли я, не имея способности оператора, привести нас в точку, которую никто, кроме меня, не знает. Оказывается, могу. Она спрыгнула на землю, сделала несколько наклонов и приседаний, разминаясь после поездки. Выгружайте вещи из машины, я ее забираю, заявила она категорично. Борь, ты со мной, а вы ждите. За тем холмом есть домик, идите туда и располагайтесь. Если мы не вернемся до заката, не шляйтесь ночью по округе, тут может быть небезопасно. Ольга залезла на водительское место, Борух развел руками. Мол, я тут ни при чем, начальство решает. И взгромоздился со своим пулеметом на переднее пассажирское. Мы с Андреем остались стоять на дороге с рюкзаками и сумками. Не знаю, как он, а я чувствую себя слегка идиотом. Или не слегка. За холмом действительно нашелся немного покосившийся, но еще крепкий деревенский дом с ржавой железной кровлей и закрытыми ставнями. Вокруг просматриваются остатки забора из жердей и следы сельскохозяйственной деятельности, по большей части поглощенные природой. Рядом большой, оббитый ржавым железом сарай с забранными решетками окнами и внушительными воротами. Дверь в дом подперта палкой снаружи и не заперта – Внутри пыльно, сумрачно, пахнет мышами и запустением. Стол, стулья, две кровати с панцирными сетками и никелированными спинками, закопченная печка, перекошенный плотяной шкаф с провисшими дверями, узкий посудный шкаф со стеклянными дверцами, массивный пустой сундук с распахнутой крышкой. На печку я поставил туристическую плитку с газовым баллончиком, а на нее цилиндрический алюминиевый котелочек. Хоть чаю попьем. Андрей сходил на улицу, видимо, удовлетворил, наконец, физиологическую надобность, а потом уселся мрачно у грязного окна. Ставни мы раскрыли, так что теперь можно было без помех смотреть в заросшее травой никуда. Я выставил перед ним железную кружку с чаем, он кивнул и продолжал сидеть дальше. «Интересно», — сказал он, наконец, — «а выехать на дорогу она тоже может сама?» Я понял, о чем он, но ничего не ответил. Может, сможет, может, нет. Это же не с реперами работать и не с кросс-локусами. Тут дело другое. В пустотном костюме она на дорогу выходила, я знаю, а оборудование машины из той же песочницы. Так что я бы поставил на то, что сможет. Но это не точно. Ты понимаешь, что мы с тобой становимся не нужны. Я снова промолчал. Кобыля, как говорится, легче. Если бы не военное положение коммуны, я бы ее и сам вежливо послал. Мне карьера личного Ольгиного оператора нафиг не сдалась. Обойдусь со всем нашим удовольствием. А если у Андрея другие жизненные приоритеты, так и хрен бы с ним. Мне его ничуть не жалко». Андрей, видимо, почувствовал мое отношение к вопросу, потому что развернулся ко мне лицом и внезапно сказал. «Вот все думают, что мы любовники и вообще пара, но это не так». «Да пофиг мне», — ответил я почти искренне. «Врешь, не пофиг». У меня жена и ребенок в Альтерионе. Я не могу их вытащить. Ты говорил. А они хотят, чтобы ты их вытащил? Все сложно, признал Андрей. Там умеют мозги промывать так, что... Эх, она считает, что я мудак. А это не так, не сдержался я. Как посмотреть. В каждый конкретный момент я не желал никому зла. Ну, вот так, глобально. Просто так вышло. Угу, так вышло. «Ну-ну». «Послушай, я не очень хороший человек», — горячо заговорил он. «Я много накосячил, и врагов у меня до черта. Но я не злодей, понимаешь? Ну, не такой злодей, как Альтери ей наплели. Я ее никогда не обижал. Да я за нее... Да пофиг мне!» — перебил я его. «Жрать хочешь? Могу лапши заварить, пока вода горячая». «Да ну тебя!» — махнул он рукой и снова отвернулся к окну. Вскоре стемнело. И мы, как и было велено, по окрестностям не шлялись, а завалились спать, заперев дверь на засов и бросив спальники на панцирные сетки кроватей. Под утро проснулись от звука мотора. В окна ударили лучи фар. Вернулся наш УАЗик. Дрыхните, — строго спросила Ольга. «Хватит, скоро рассветет. Тёма, свари кофе, у тебя хорошо получается. Позавтракаем и поедем». «Куда?» «Я покажу». Я зажег плитку, поставил на нее котелок. Андрей достал пайки и печенье. Удивил Борух. Он сидел с таким видом, как будто говна наелся. И поглядывал на Ольгу неодобрительно. Не знаю, где они были и чего видели, но майору это категорически не понравилось. За руль на этот раз посадили Андрея. Он, к моей легкой досаде, справляется с коробкой передач гораздо ловчее и вообще рулит лучше. Впрочем, у меня давно не было практики, а последней моей машиной была старая Делика. Зато можно по сторонам оглядеться. Срез выглядит безлюдным, но очевидно таковым не является. Грунтовые дороги, если по ним никто не ездит, долго не живут, а мы катимся по заросшей, но отчетливой колее среди нераспаханной степи. Пару раз в пределах видимости оказываются брошенные деревни, сельскохозяйственные строения, накренившиеся столбы с провисшими проводами и другие признаки того, что срез был индустриальным и не так давно обитаемым. Навскидку я бы сказал, что деревни опустели десяток-другой лет назад, не больше. Интересно, что здесь произошло? Спрашивать у Ольги не хочется. Она сидит впереди и выглядит очень холодно и отстраненно. Борух имеет кислый вид и поглядывает то на нее, то на меня, но ничего не говорит. Хотя видно, что ему хочется. Ехали довольно долго и финишировали на большой вытоптанной площадке, окруженной высоким забором из стальной сетки с колючей проволокой вверху. В середине стоит большой квадратный навес из досок, под которым торчит из земли камень репера. Вокруг импровизированной площади раскорячились построенные в кривь и в кость сарай, поилки, прилавки и большие загоны. Похоже на рынок для скота. Сейчас он пустует, но видно, что место посещаемое. Земля хранит отпечатки больших зубастых колес и множество ног, среди которых преобладают босые. «Иди к реперу», — сердито сквозь поджатые губы сказала мне Ольга. «Я подошел. Мне не нравится это место». Тут плохо пахло, нечищенным сортиром и какой-то тухлятиной, и вообще было нехорошо. Борух стоял мрачный и надутый, Андрей оглядывался по сторонам и качал головой. — Сними координаты репера, посмотри сетку резонансов, построй маршрут сюда от коммунны, и посмотри, куда можно уйти отсюда. — Мы пойдем обратно резонансом? — спросил я. — Делай, что сказано! — вызверилась на меня вдруг Ольга. Ничего себе. В первый раз ее вижу в таком расстройстве. Обычно она себя гораздо лучше контролирует. Снял координаты, прикинул топологию, соотнес с нашими картами. Получается, что добраться сюда можно, хотя и кружным путем. Отсюда же есть хорошо нахоженная цепочка резонансов. Нахоженная, значит, ей часто пользуются. Это сложно объяснить, но операторы чувствуют как бы большую готовность реперов к определенным резонансам. Привычку некую, что ли? Так вот, сюда ходили часто и по одному маршруту. Бойкое местечко, несмотря на всю свою неприглядность. Рассказал, показал, даже нарисовал на листочке. Ольга выдернула его у меня из рук, долго изучала, листала свою записную книжку, что-то с чем-то сравнивала, хмурилась, кусала губы. «Садитесь в машину», — наконец сказала она зло. «Мы возвращаемся в коммунну». Вечером впервые увидел пьяного Боруха. Майор сидит на лавочке, глубоко не трезв и очень мрачен. — Хочешь? — он протянул мне фляжку. — Мужик один делает дивную самогоночку, чисто для своих. Никакого похмелья. Проверено. — Ага, — сказал я, подумав, что, кажется, знаю того мужика. Вряд ли тут есть еще один самогончик Алкоголь в коммуне ограничивается домашним вином и легким горьковатым пивом. Пить крепкое не принято, и не принято в этом обществе имеет силу закона. Отхлебнул из фляжечки, в голове с устатку сразу зашумело. Самогон вкусный, но крепкий. Что случилось-то, Борь? Знаешь, впервые засомневался на той или я стороне. Подрастерял моральные ориентиры. Чего это вдруг? — поразился я. Да так, не бери в голову. Никто не идеален и нигде не идеально. Просто лучше не знать, как оно всё на самом деле и зачем. Держаться подальше от тех, кто выбирает из плохих решений самое выгодное. А ты? А я не удержался. Теперь по уши во всём этом и назад сдавать поздно. Как жена, как ребёнок. Нормально, хоть они и радуют. Эх. Держись, не раскисай. Сам себе не верю, что говорю это нашему стальному майору. Я думаю, что скоро весь этот замес закончится. Сам знаешь, военная ситуация патовая, самое время начать уже переговоры. Да, да, пьяно покачал головой Борух и чуть не сверзился с лавки. Это ты, конечно, прав. Самое время. В том-то все и дело».